Глава 12. Игра словами. Арина. Я не вижу причин затягивать с вашей реабилитацией, Арина. Предлагаю прямо сейчас объявить отбор. Вы же не будете спорить с тем, что лучше всего привыкать к чему-то новому, в окружении семьи, окружённой заботой и любовью мужей. Лихо заткнул этот политикан. Я не чувствую себя готовой к такому решительному шагу, а кроме того, не решён ряд вопросов. Без которых отбор не может быть назначен. В частности, не утвержден статус моих помощников и не согласован список кандидатов. Блеснула я новыми знаниями, осаждая был мужчина. Но у вас нет родственников, Арина, а ваши права были утверждены всего несколько минут назад. Хотя я рад, что за столь короткий срок вы успели поинтересоваться нашими законами. С лживой улыбкой произнес наместник. потому что у меня больше одной извелины этот дядечка рад точно не был раз уж права у меня появились то я требую их соблюдения с такой же милой улыбкой отозвалась я проблема в том арина что вы пока никого тут не знаете какой смысл показывать вам списки если именно ни о чём вам не скажут попытался настоять на своём чиновник Вы отказываетесь соблюдать букву закона? Притворно ужаснулась я. Ну что вы? Конечно же, мы предоставим вам списки, нахмурившись, ответил наместник, кивая своему секретарю. Тот что-то набрал на планшете, после чего мне на новенький коммуникатор прибыло сообщение со списками кандидатов. Я удовлетворил вашу просьбу. Мы можем начинать отбор, поинтересовался наместник. Не совсем. Мне так и не получила документ, утверждающий за мной права на помощников, ответила я, перелистывая файлы на активированной виртуальной панели. Благорам меня научил пользоваться этим мудрённым, но очень полезным девайсом. Это продиктовано исключительно заботой о вас. Вы же не видели еще ничего и никого, кроме ограниченного круга персонала клиники. Было бы нечестно позволить вам принять столь ответственное решение о пожизненных обязательствах, не ознакомив вас со всеми вариантами. Озвученная заявка. Интересно, но есть более подходящие варианты, в том числе и из тех же генетических леней. Самодовольный изрек политик. Меня признали дееспособный, а это значит, что за свои действия и решения я несу индивидуальную ответственность. Как и то, что я имею право принимать самостоятельные решения, не зависящие от воли посторонних людей. Я не имею привычки менять свой выбор. С своими помощниками я желал утвердить Рама и Сейма. Не уступил и я. Да чего же вы, прямая девушка, Арина? Без намека на восторг воскликнул чиновник. А если из их линий? Какая вам разница? Выглядеть парни будут так же. Похоже, из чистого упрямства поинтересовался дядечка. Скажицы наместник, я замялась, не зная имени политика. Дэул Карвер, услужливо подсказал мне секретарь. Так вот, скажите мне, мистер Карвер, сколько мужчин в вашей линии в данный момент проживает на Новом Марсе, поинтересовалась я. Более 2000, насколько я помню. К чему эти глупые вопросы, Арина? терял терпение наместник. Какая разница, кто из ваших одноленийников будет наместником? Может выбрать более подходящего кандидата? И хитренько спросила я. Сначала суровый дядечка покраснел от напряжения, потом пошел белыми пятнами, а в конце неожиданно рассмеялся. Пусть будет по вашему, госпожа Шапкина. Отсмеявшись, произнес он, и услужливый секретарь буквально за несколько минут скинул мне утвержденные формы. Я дотошно прочитала документы, после чего мило улыбнулась наместнику. "С вами приятно иметь дело, мистер Карвер", сказала я. "Раз все ваши просьбы удовлетворены, я предлагаю начать отбор". Торопил он. "Я немного устала, честно признаться", решила я немного оттенить моменты истины. "Вам только и нужно, что выбрать себе пару парней". Все будет естественно. Никто не будет давить на вас или вмешиваться. Радостно вещал пожилой врач, заставляя мой глаз нервно дернуться. Как-то не разделяла я его оптимизма относительно подобного приобретения. Похоже, затянувшаяся мероприятие сильно нервировало руководителя клиники. Шаджж с болью и виной смотрел на меня, стараясь передать, что не может что-то изменить. Не менее пяти мужчин, но для вариации генома, поправил доктора незнакомый сладкий блондинчик, выглядывая из-за спины своего начальника. Пять мужиков для одной меня? Это вы называете естественно? Возмутилась я, не выдерживая такого издевательства над моими подмороженными нервными клетками. Сегодня вам нужно выбрать только одного. Поверьте, в списке только лучшие представители каждой линии. И они все здесь, обвиде рукой огромную толпу молодых парней, сказал чиновник. А вдруг я кандидатом не понравилась? Ведь они только что увидели меня. Аккуратно подводила я на месте как нужная мне фраза. Толпа возбужденно загудела, очевидно пытаясь убедить меня в обратном. Поверьте мне, Арина, абсолютно любой неженатый мужчина в этой комнате сочтет честью назвать вас женой и предоставить свой дом. А пуль, септи на мой крючок дедечка политик. То есть я прямо сейчас могу начать отбор, показать пальцем на любого неженатого мужчину в этой комнате, и он сразу станет моим супругом, коварно спросила я. Конечно, радостно отозвался глупый наместник, захлопывая капкан. Хорошо. Тогда я начинаю отбор и выбираю его, неминева душевлённо ответила я, указав на рассеянного шада.